Любовный переполох. Тут как с уравнениями в математике. Их можно решить или знать, с какой стороны к ним подойти. Но доставшееся мне уравнение было воистину твердым орешком, как сказала бы Холли. Сара Кэллоуэй назвала Миллинга просто Эндрю. Это означает, что они лично знакомы. Но тогда почему Билл Зорки был на сто процентов уверен, что она не поддерживает моего врага? Я должен поговорить с Сарой Кэллоуэй или с Биллом Зорки. А еще лучше сразу с обоими. Но разговор пришлось отложить. Когда мы вернулись, всем хотелось расспросить меня об интервью, особенно Домино и Эстелли. Они горели желанием узнать побольше про Эндрю Миллинга. Не на этот раз все слушали меня, затаив дыхание. Но ну, наконец-то они должны узнать, что Миллинг ненавидит людей, что он несёт им хаос, разрушение и гибель. Крупный предприниматель Он и так уже обладает большой властью, но для осуществления плана личной мести этому оборотню нужны слепо доверяющие ему соратники. Жаль, что Кинг мне не верит. А ведь его мне особенно хотелось переубедить. Ты и правда считаешь, что он опасен, начал было он, но его перебил его лучший друг Мануэль. Эй, ты чего? Ты что, забыл? Это же Эндрю Миллинг. Он нереально крут, чувак. Другие только языком болтают, а он действует. И мы нужны ему для великих целей, понятно? Да, конечно, ты прав, согласился Кинг. Плохо, что он ленится думать самостоятельно, а Мануэль умеет прекрасно манипулировать другими себе на пользу. После ужина мне наконец-то удалось улезнуть, и я отправился на поиски наших учителей. Удача мне улыбнулась. Я нашёл сразу обоих. Они были наполовину скрыты пышным кустарником, цветущим роскошными жёлто-красными цветами. В сумерках я разглядел сначала только их силуэты и застыл на месте, словно приклеенный. Они стояли совсем рядом друг с другом. Потом приблизились еще больше и соприкоснулись губами. «Поцелуй!» Я страшно смутился и попытался отступить назад. И тут они меня, конечно, заметили. К счастью, на этот раз они не рассердились. А Билл Зорки даже рассмеялся. «И снова этот любопытный мальчик Пума!» Он нежно провел рукой по щеке нашей учительницы человека-ведения, а затем повернулся ко мне. Но да всё равно долго скрывать наши отношения не получилось бы, сказала Мисколой и тоже улыбнулась. Мне правда ужасно ужасно жаль, невнятно пробормотал я и покраснел словно лист клёна осенью. Ну, ну, достаточно, а то ты уже прямо как Брендон, Бил Зорки улыбался всё шире. Ничего страшного не случилось, Карак. Мы просто влюблены. Я должен был спросить, хоть это и непросто. И поэтому поэтому Вы сказали, что мисс Келлой никогда не будет поддерживать Эндрю Миллинга. Нет, не поэтому, твёрдо ответила Сара Келлой. Бил так сказал, потому что он знает, что произошло между мной и Эндрю. Я лишился дара речи. Помнишь, ты сдавал экзамены прошлой осенью? Тогда Эндрю пришёл посмотреть на тебя, и я была от него просто в восторге. Угу, да. Она пожала плечами. Можно и изменить свое отношение к человеку, когда узнаешь его получше. Мы были вместе всего пару месяцев. Сначала все складывалось прекрасно, но потом мне стало страшно. Я молча кивнул. Я ее прекрасно понимал. Мне Миллинг тоже внушал ужас, причем с самого начала. Мы жутко поругались. Он даже поднял на меня руку. Разумеется, дальше быть вместе для меня стало невозможно. И в начале года я с ним рассталась». Ещё до того, как он похитил Мелоди, если тебе это важно. Ну, конечно, мне это важно. Лицо больше не горело от стыда, и я был очень рад, что уравнение так здорово решилось. К счастью, я поняла, кто мне действительно дорог, сказала Сара Келлой, и её лицо в лунном свете показалось мне вдруг очень юным и нежным. Она взглянула на Билл Зорки, и не говоря ни слова, они взялись за руки. Я поняла это, когда мы вместе играли в школьной рок-группе. Ты на гитаре, Я на ударных. И у нас неплохо получалось. Билл Зорки снова рассмеялся. Карак, а ты знал, что в детстве она хотела стать космонавтом, а на крыше ее бутика до сих пор стоит телескоп? Если будешь хорошо себя вести, может, и тебе позволят взглянуть в объектив на Луну. Он говорил все это мне, а сам при этом не сводил глаз Сары Кэллоуи. Я улыбнулся, понимая, что никогда не попрошу об этом. Пусть они только вдвоем смотрят на Луну. Какие же они счастливые! Я чуть было не позавидовал. Хорошо, что они не просили меня сохранить их тайну. Я бы не смог. Едва вернувшись к друзьям, я тут же все вывалил. Наши учителя влюбились друг в друга. Я видел, как мистер Зорки и мисс Кэллоуи целовались. Удивлению, конечно, не было предела. Брэндон пришел в восторг. «А если у них будет ребенок, то кто получится? Гремучая змея или волк?» «А может быть, гремучий волк?» — предположила Холли. Брови у Френки полезли вверх. Вот было бы здорово, если бы ещё и Джеймс Бриджер и Лисса Кристал влюбились друг в друга, сказал он. Тогда мог бы получиться летающий койот. Я решил побольше разузнать, какие дети бывают у оборотней разного вида, но думаю, что летающий койот вряд ли возможен. И раз уж речь зашла о любви, я сразу вспомнил про Лу. За всю поездку я так с ней толком и не поговорил. Да, я не сводил с неё глаз и ловил каждую крупицу информации о ней. «Но это все не то. Может, с девочкой с серебристыми волосами Брэндону повезет больше?» «Да, кстати, я недавно видел Миря у пруда», — как бы невзначай бросил Фрэнки. «Если ты пойдешь прогуляться, может, она даже заметит, что ты существуешь». «Она и так в курсе, что я существую», — обиженно ответил Брэндон. «Один раз я стоял перед ней в очереди в столовой». Мы с Фрэнки и Холли переглянулись и вздохнули. Нам все-таки удалось убедить Брэндона пойти к пруду. И ясное дело, мы отправились следом. Холли в облике белки вскарабкалась на дерево, Френки в облике выдры с невинным видом купался в пруду, а я в облике человека устроился неподалёку в шезлонге. Мы с напряжённым любопытством наблюдали, как Брендон приблизился к Мири, смущённо насвистывая и притворялся, будто любуется природой. Так продолжалось довольно долго. Вот уж не думал, что в безоне такие робкие. Ну давай уже заговори с ней, чуть слышно прошептал я. У Брендона слух очень хороший, а вот у Стрекозы, насколько я знаю, вовсе без ушей. Наверное, поэтому они в человеческом обличии слышат не слишком хорошо. Наконец мой друг собрался с духом. Э-э, привет. Тебя ведь Мири зовут? Да, верно, кивнула девочка, что-то внимательно разглядывая кору дерева. А когда ты узнала, что ты Стрекоза? «Я родилась трекозой, но потом мне стало скучно быть просто насекомым», — пожала плечами Мири. Ну, слава небесам! Разговор наконец-то завязался. Но вдруг я заметил, что у Брэндона округлились глаза. Девочка с серебристыми волосами что-то поймала. Паука! Потом глаза у Брэндона стали еще больше, и он увидел, как его любовь с довольным видом сунула паука в рот и прожевала. Брэндон отступил назад. — Ну, еще увидимся. Приятно было познакомиться. С трудом выдавил он и буквально умчался в сторону нашей хижины. Мири коротко кивнула, не глядя на него. Она разглядывала паутину, висящую между двумя листками, и тут же снова запустила туда руку. Так эта прекрасная история любви и закончилась, даже не начавшись.